Он в течение какого-то времени находился в компании воров. Его отправили в полицейское управление, обвиняя в том, что он обчистил карман некоего джентльмена. Из дома этого джентльмена его увели насильно в какое-то место, которое он не может описать или указать, и ни малейшего представления не имеет о том, где оно находится». Его привозят в черт люди, которые как будто крепко связаны с ним, хочет он того или не хочет, и его пропихивают в окно, чтобы ограбить дом. А затем, как раз в тот момент, когда он собирался поднять на ноги обитателей дома и, стало быть, совершить поступок, который бы снял с него всякие обвинения, появляется эта бестолковая тварь, этот болван дворецкий, и стреляет в него. словно умышленно хочет ему помешать сделать то, что пошло бы ему на пользу. — Теперь вам все понятно? — Разумеется, понятно, — ответила Росса, улыбаясь в ответ на взволнованную речь доктора. — Но все-таки я не вижу в этом ничего, что могло бы повредить бедному мальчику. — Да, конечно, ничего, — отозвался доктор. — Да благословит Бог зоркие очи представительниц вашего пола. они видят только одну сторону дела хорошую или дурную и всегда ту которую заметят первый изложив таким образом результаты своего жизненного опыта доктор засунул руки в карманы и еще проворнее зашагал по комнате чем больше я об этом думаю продолжал доктор тем больше убеждаюсь что мы не оберемся хлопот, если расскажем этим людям подлинную историю, мальчик. Конечно, ей не поверят, а если даже они, в конце концов, не могут ему повредить, то все же оглашение его истории, а также и сомнения, какие она вызывает, существенно отразятся на вашем благом намерении избавить его от страданий. — А что же делать? — вскричала Рос. — Боже мой! Боже мой! Зачем они послали за этими людьми? — Совершенно верно! Зачем? — воскликнула миссис Мейли. — Я бы ни за что на свете не пустила их сюда! — Я знаю только одно, — сказал, наконец, мистер Лосберн, усаживаясь с видом человек, который на все решился. — Надо сделать все, что можно, и действовать надо смело. Цель благая. И пусть это послужит нам оправданием. У мальчика все симптомы сильной лихорадки. И он не в таком состоянии, чтобы с ним можно было разговаривать. А нам это на руку. Мы должны извлечь из этого все выгоды. Если же получится худо, вина не наша. Войдите. Ну, сударь, начал Блеттерс, войдя вместе со своим товарищем и плотно притворив дверь. — Дело это не состряпанное. — Черт подери, а что значит состряпанное дело? — нетерпеливо спросил доктор. — Состряпанным грабежом, миледи, — сказал Блеттерс, обращаясь к обедям леди и как бы соболезнуя их невежеству, но презирая невежество доктора, — мы называем грабеж с участием слуг. в данном случае никто их не подозревал сказала миссис смэйли весьма возможно с судары не ответил блеттерс но тем не менее они могли быть замешаны это тем более вероятно что на них не падало подозрение добавил дав мы обнаружили что работали городские сказал блеттерс продолжая доклад чистая работа — Да, ловко сделано, — в полголоса заметил Дав. — Их было двое, — продолжал Блеттерс, — и с ними мальчишка. — Это ясно, судя по величине окна. — Вот все, что мы можем сейчас сказать. Теперь, с вашего разрешения, мы, не откладывая, посмотрим на мальчишку, который лежит у вас наверху. — А не предложить ли им сначала выпить чего-нибудь, миссис Мелли?